Глава 22 Сейчас, выслушав Арслана и узнав подоплеку событий, я могу понять его. Понять того мальчика, который в школьные годы стал свидетелем измены умирающей матери, измены всей их семье, и после этого больше всего боялся, что и ему самому однажды изменят. Да, детские травмы, обиды и комплексы должны оставаться в прошлом, не мешать жить, но как часто мы заглядываем им в лицо. Как часто достаем из запаленных уголков памяти все те моменты, которые становятся причиной того, что однажды, уже повзрослев, мы сворачиваем не туда? Ищем ли способ вылечить старые раны или просто делаем вид, что забыли о них? Но они о нас помнят и заявляют о себе в самый неподходящий момент. Разрушают нас изнутри, ломают мосты в новую жизнь. Все это я понимаю и осознаю, но что-то упорно мешает мне ответить «да», Арслану Булатову. Я рада тому, что он хочет стать отцом нашему сыну и бороться за него. Рада, что встреча с ним сделала Гошку счастливее. Но сама я не готова снова войти в ту же реку, в которой едва не утонула однажды. Пока не готова. Не сейчас. Я не говорю этих слов. Булатов понимает все по моему взгляду и отшатывается, уже придвинувшись, чтобы меня поцеловать. «Та ночь все запутала между нами, но теперь я снова намерена держать дистанцию. И то, что он больше не помолвлен с другой, ничего не решает. Пусть эта девушка, Эльвира Багримова, найдет того, кто ей по сердцу, а я... Я буду молить небеса о том, чтобы мой сын поправился» чтобы мог бегать и прыгать, чтобы заливисто смеялся, болтал без умолку и пошел в первый класс здоровым. Сейчас только это главное. Некоторое время спустя нас вызывает к себе врач и спрашивает, приняли ли мы какое-нибудь решение о том, где Гошка будет лечиться дальше. «Вы ведь наблюдались у доктора Розанова, так?» Называет он фамилию врача, который и поставил моему сыну страшный диагноз. «Он лучший детский онколог-гематолог в стране, стажировался за рубежом и, несмотря на возраст, даже опытнее меня», — признает медик. «Если вы решите вернуться туда, откуда приехали, и лечиться у него, это будет правильный выбор». «Вернуться?» — переспрашиваю я и задумываюсь. в чем чём-то он прав. Андрей Розанов действительно специализируется на лечении рака крови, а еще он хорошо знает Гошку и меня». И явно мне симпатизирует, хотя и не показывает этого, ведь прежде всего он лечащий врач моего ребенка. Если так действительно будет лучше, то я согласен, решительно произносит Арслан, вскидываю на него удивленный взгляд. Мы поедем туда вместе. А как же твой бизнес? спрашиваю я. Некоторые дела можно вести и удаленно. К тому же есть отец и Дамир. Пора бы ему брать на себя серьезные рабочие вопросы, уже не студент, Все решаемо». «Что ж, тогда я ему позвоню», — резюмирует доктор. «Но анализы вы сдадите у нас и ваши родственники тоже, а там уже можно будет смотреть по результатам». «Вы начали поиск в международных регистрах доноров?» — Задает ему вопрос Булатов. «Разумеется, но, боюсь, донора, подходящего вашему сыну, там нет». «Кусаю губы. Да чего же все это больно и несправедливо?» «Донора для Гошки уже искали в регистре, когда мы еще жили в том городе, где он родился. Это обошлось в значительную сумму, и мне пришлось залезть в свои сбережения. Результат был отрицательный. Стать донором костного мозга может почти любой человек. Противопоказаний не так много». Говорят, те доноры и реципиенты, которые встречаются друг с другом, получив разрешение на это через три года после операции, похожи: точно двойники или очень близкие родственники. Но далеко не каждый заболевший, будь это взрослый или ребенок, получает шанс найти такого донора. Это настоящее чудо. Обо всем этом я рассказываю Булатову, когда мы возвращаемся в палату. Гошка уже там. После переливания крови его клонит в сон, и мы сидим у него постели, с двух сторон держа сына за руки до тех пор, пока он не засыпает. Поднимаю взгляд на Арслана, который вытирает глаза тыльной стороной ладони. Я первый раз вижу, как он плачет. Может быть, он и сам впервые после смерти матери позволяет себе это. Ведь мужские слезы принято считать слабостью. Но для меня это вовсе не так. «Как ты это выдерживаешь?» — спрашивает Булатов. «Как вынесла все одна, когда только узнала, что у него?» «Не спрашивай», — качаю головой. «Как вынесла? Что давало мне силы? Я и сама не знаю. Сын оказался сильнее и мужественнее, чем я. Наверное, это меня и поддерживало». Отец и Дамир хотят встретиться с Гошкой познакомиться. Я решил сначала спросить у тебя. Могут они прийти? Да, соглашаюсь я. Пусть приходит. Он будет рад узнать, что у него есть дядя и дедушка. Сюзанну и я к сыну и на пушечный выстрел не подпущу, говорит Арслан. Его голос звучит угрожающе. Думаю о том, что наш отъезд из этого города будет даже к лучшему. Мне тоже хочется держаться подальше от сестры и мачехи Булатова. Кто знает, что может взбрести им в голову. Позже, когда он уходит, заглядываю во всемирную сеть. Новость о расторжении помолвки с Эльвирой уже появилась в новостях. Как быстро. Статью сопровождает фотография. На ней рыжая девушка запечатлена рядом с Дамиром Булатовым. Он слегка приобнимает ее за плечи. Она смотрит на него распахнутыми глазами с тем чистым восторгом, с каким обращают взгляд только на любимого человека, когда все только начинается. Я и сама когда-то смотрела так на Арслана. «Невеста предпочла другого брата», написано под фото. Похоже, Эльвира Багримова вовсе не такая скромница, какой казалась. Может, за измену с младшим Булатовым старший ее и бросил? Эльвира. «Что это значит?» — гневно вопрошает отец, стыча мне в лицо планшетом, на экране которого наша с Дамиром Булатовым фотография. «Что это значит?» — я спрашиваю. «Позорить меня вздумала? Связалась с этим щенком? Отвечай немедленно!» Мне казалось, что буря миновала, но это совсем не так. Одна статья, и отец снова бушует. Наша помолвка с Арсланом ведь освещалась в прессе, так что неудивителен интерес попараться к тому, что меня засекли в компании его младшего брата. Я помню момент, который запечатлен на фото. Ничего криминального там не было. Просто в парке Дамир отодвинул меня с дороги, чтобы я не попала под колеса велосипеда. Я даже испугаться не успела. Но шального велосипедиста с его двухколесным транспортным средством на снимке нет. Зато там есть я с младшим Булатовым. И это выглядит так точно мы обнимаемся, поглощенные друг другом. И вид у меня самый что ни на есть влюбленный. Такого не скрыть даже при желании. «Почему тебе не нравится Дамир?» Выпаливаю я, глядя на отца. Тот уже и забыл, что еще вчера вечером у него было повышенное давление. «Разве он не такой же сын Тахира Булатова, как Арслан?» «Мне не нравится его мать», — тут же прилетает ответ. Отец брызгает слюной, зажимая меня в угол, отбрасывает планшет в сторону и хватает меня за руку. Первая жена Тахира, мать его старшего сына, была приличной женщиной, никто о ней и слова дурного бы не сказал. Но его вторая жена — это Сузанна, шлюха, которая спуталась с несвободным мужчиной и женила его на себе. И ее дочь такая же, а сын бабник. «Неправда!» — выкрикиваю я. «Дамир не такой. Он единственный, кто меня защитил. Не ты, ни мама, не Арслан. А Дамир Булатов встал на мою сторону. Только он!» «Тогда и убирайся к нему. Уходи. Это больше не твой дом, и я тебе больше не отец. На коленях приползешь помогать не стану. Ясно тебе?» «Куда уж яснее», — отвечаю я. «Ты так не был мне настоящим отцом. Никогда не был». За этими словами следует пощечина, а после еще град ударов. Но сегодня отец выдыхается быстро, разворачивается и уходит, хлопнув дверью. А я поднимаюсь с колен и отправляюсь в свою комнату собирать вещи. Идти мне некуда. В этом городе у меня нет ни родных, ни подруг. Но вопреки всему я чувствую себя до невероятности свободной и почти счастливой когда выхожу на улицу и вдыхаю запах нагретого солнцем асфальта, каких-то цветов из полисадника у дома и теплого ветра. Запах летнего города. Запрокидываю голову и смотрю на синее высокое небо с белыми перышками облаков. А затем достаю телефон и набираю номер Дамира Булатова. Мне больше некому обратиться. «Отец выгнал меня из дома». Говорю я, услышав его ответ. «Это из-за того фото на новостном сайте?» Тут же понимает он. «Да». «Ты объяснила ему, что это недоразумение?» «Он никогда не слушает моих объяснений», — усмехаюсь я. «Мне нужна твоя помощь. Я почти никого здесь не знаю. Первое время, наверное, можно пожить в каком-нибудь хостеле. И, может быть, у вас в холдинге есть какая-нибудь работа для меня?» Если нет, ничего страшного. Я посмотрю вакансии в интернете, пойду на биржу. — Где ты сейчас? — спрашивает Дамир. — Возле дома. — Оставайся на месте, я приеду. Жди меня. Он прерывает разговор, прежде чем я успею сказать что-нибудь еще. Сажусь на лавочку у подъезда, рядом ставлю чемодан. Я взяла только самое нужное, в попыхах покидав чемоданное нутро вещи из шкафа и со стола. Многое еще осталось. Надеюсь, отец не выбросит. С него останется. А мама? Позаботится ли она о Луизе? Или позволит отцу сделать из нее то же, что он сделал из меня? Сейчас их нет дома. Но как они отреагируют на мой ход, когда вернутся? В висках начинает пульсировать боль. Синяки на запястье становятся все ярче, заметнее. Натягиваю на них рукава и понуро опускаю голову на груди. Я слишком устала. Слышу, как подъезжает машина, но это может быть и кто-нибудь из соседей. Слышу шаги, кто-то останавливается рядом со мной. Поднимаю взгляд и вижу Дамира Булатова. Он выглядит таким же рассерженным, как вчера за ужином. На мгновение я даже пугаюсь, увидев его таким. Но его гнев направлен не на меня. Дамир протягивает руку, и я вкладываю пальцы в его ладонь. Рука вползет вверх, открывая синяки. Он опять это сделал? Опять тебя бил? Сегодня? Я не отвечаю, но мое молчание красноречивее слов. Где он сейчас? Дома? Булатов выпускает мою руку и разворачивается к двери в подъезд. Нет, уехал. Качаю головой. У него сегодня какой-то очень важный деловой обед в таверне у реки. Дома никого нет». «Вот как!» Прищуривается Дамир и быстро, словно что-то решив, подхватывает мой чемодан. Идем. Больше он тебя не тронет». «Дамир». Элли садится на заднее сиденье и забивается в угол. «Ставлю ее чемодан в багажник и сажусь за руль». Но перед тем, как завести мотор, даю себе несколько мгновений, чтобы отдышаться. Потому что глаза мне застилает от ярости, а руки подрагивают от желания хорошенько врезать по морде того, кто в очередной раз сделал это с ней всего лишь из-за фотографии в интернете. С собственной дочерью. Да все равно, чья она дочь. Багримов не имел на это никакого права. Урод. Тошно становится от его ханжества, которое соседствует в нем с женоненавистничеством. Автомобиль срывается с места. Через минуту дом, откуда я забрал девушку, остается позади. Я же сворачиваю в другую сторону, не в ту, с которой приехал. «Куда мы?» — растерянно произносит Эльвира, но я не успеваю ничего сказать. Ответ на ее вопрос становится очевиден ей практически сразу. «Дамир, зачем? Что ты задумал?» «Затем, что я стараюсь выполнить свои обещания». Говорю я, обернувшись к ней. В глазах девушки страх. Неужели за меня? И угрозы тоже. Таверна у реки. Известный на весь город ресторан на набережной. Оставив машину на стоянке, иду к зданию и вижу Артура Багримова. Он сидит на летней террасе в компании нескольких мужчин и женщин. Деловой ужин, значит? Что ж, сегодня его партнеры узнают о нем кое-что новенькое. Багримов видит меня, и на его лице отражается целая гамма эмоций. Он успевает подняться, когда я налетаю на него и бью кулаком в лицо. Так, как хотелось того самого дня, когда я узнал о том, что этот гад бьет свою дочь. «Что, трус, только с девчонкой сладить можешь, а мужику ответить кишка тонка?» Сопровождаю я удары отрывистыми словами, не обращая внимания на испуганные возгласы людей из компании Артура и тех, что сидят за соседними столиками. А я ведь тебя предупреждал вчера. Что будет, если ты опять до нее дотронешься? — Дамир! — слышу крик со стороны и, повернув голову, вижу Эльвиру. — Хватит! Больше не надо! Пожалуйста, пойдем отсюда! Плюнув напоследок в лицо Багримову, иду к ней. Мы возвращаемся к машине, и никто нас не задерживает. То ли не успевают, то ли не решаются. Кладу на руль руки со сбитыми костяшками пальцев и понимаю, что они больше не дрожат. Моя ярость улеглась. Сейчас моя спутница оказывается на соседнем сиденье. Ее тонкие пальчики легонько касаются моей ладони, и у меня вдруг дыхание перехватывает от той робкой нежности, с которой она это делает. Поворачиваюсь к ней, вглядываюсь в светлые глаза. Элли. Девушка одергивает руку, а мне вспоминается ее несмелый поцелуй в кинотеатре. Но сейчас не время для воспоминаний. Нужно убираться отсюда. Артур Багримов, конечно, может подать на меня жалобу, но и у меня найдется что ответить, если я окажусь в полиции. Главное, чтобы Эльвира возражать не стала. Хватит ей уже молчать и скрывать правду, как и синяки под длинными рукавами. В отношении к ней отца нет ее вины, и ей пора это понять. Куда мы едем сейчас? спрашивает она, когда набережная остается позади. Скоро узнаешь. Привожу ее в квартиру одного моего приятеля, ключи от которой у меня есть. Местечко для свиданий, так он ее называет. Элли в этом, конечно, не признаюсь, но я и сам пару раз использовал эту квартиру по такому назначению. «Можешь здесь пожить какое-то время?» — говорю я. «С приятелем решу, не вопрос. Дам ему денег, чтобы не сюда водил своих дам, а в какой-нибудь отельчик». «Спасибо», — отвечает она. «Но мне действительно нужна работа. Я не хочу, больше не хочу ни от кого зависеть», — произносит твердо. «Понимаешь?» «Понимаю. Чего ж тут не понять?» Хмыкаю я, отмечая, какие же они с и разные. Абсолютно. Но сейчас мне не хочется думать о сестре. Как-то совестно, что ли. Ведь я тоже остался тогда в стороне. Даже не знал, что она переживает из-за того придурка, в которого так по-глупому втюрилась в свои 18. Может, если бы мы с Арсланом были к ней повнимательнее, Далия не сделала бы того, что сделала? Но сейчас уже поздно об этом говорить. Эльвира проходит, осматривается. В квартире мебели совсем мало, настоящий минимализм. Но есть кровать, чистое постельное белье, холодильник. На первое время сойдет. А там придумаю что-нибудь. Ну, не отпускать же ее в самом деле в гостиницу, особенно после того, как наше с ней фото засветилось в городских новостях. Тем более что-то подсказывает мне, что сейчас ей больше всего хочется побыть одной. «Еды нет», — говорю я. «Но в соседнем доме есть супермаркет. Можно сходить. Или пиццу закажем. Как ты на это смотришь?» «Только если ты хочешь», — пожимает плечами Элли. То ли скромничает, то ли в самом деле нет аппетита. Неудивительно с таким-то папашей. «Я голоден, как волк. Так что закажу две пиццы и обе большие. Ты с чем любишь?» «С курицей и ананасами». «Отлично. А я сожгучим перцем». Такую, что по шварту пекло. Кстати, ты знаешь, что острая пицца стимулирует выработку эндорфинов? Я сам только недавно узнал. Вот так, болтая почти безумолку, я провожу ее в кухню, а после забегаю в ванную помыть руки. Подняв голову, вижу в зеркале свое отражение и спрашиваю себя: во что ты вляпался, Дамир Булатов?